Глава тринадцатая. Сети стягиваются. При виде Шерлока Холмса сэр Генри был больше обрадован, чем удивлен, так как уже несколько дней он ожидал, что последние события вызовут Холмса из Лондона. Однако же он с недоумением поднял брови, когда убедился, что у моего друга нет с собой никакого багажа и что такому обстоятельству он не дает никакого объяснения. Я снабдил Холмса всем необходимым, и за поздним ужином мы рассказали баронету о наших приключениях, насколько было желательно, чтобы он их знал. Но прежде всего мне выпала неприятная обязанность передать Барри Мору и его жене известие о смерти Сельдена. Ему оно должно было принести несомненное облегчение, но она горько плакала, закрыв лицо передником. Для всего мира Сельден был жестоким человеком, полузверем, полудемоном, но для нее он всегда оставался маленьким своевольным мальчиком, каким она его помнила в своей собственной юности, цепляющимся за ее руку. Поистине злой должен быть тот человек, чью смерть ни одна женщина не будет оплакивать. Я сегодня с утра, с тех пор, как ушел Ватсон, пропадал с тоски в этом доме, — сказал баронет. — Надеюсь, что это будет поставлено мне в заслугу, потому что я сдержал свое обещание. Если бы я поклялся не выходить один, то мог бы провести вечер более оживленно, так как Стаплитон прислал мне записку с приглашением прийти к нему. — Не сомневаюсь, что вы провели бы вечер более оживленно, — выразительно произнес Холмс. Кстати. «Полагаю, что вы не оцените, как мы вас оплакивали, думая, что вы сломали себе шею». Сэр Генри широко открыл глаза. «Каким образом?» «Тот несчастный был одет в ваше платье». «Я опасаюсь, как бы ваш слуга, подаривший ему это платье, не навлек на себя неприятности со стороны полиции». «Вряд ли». Насколько мне помнится, ни на одной части этой одежды не было никакой метки. Это счастье для него, и, в сущности, для вас всех, так как вы все в этом деле поступили противозаконно. Я даже сомневаюсь, не обязан ли я, как добросовестный сыщик, прежде всего арестовать всех живущих в этом доме. Донесений Ватсона крайне уличающие документы. «Ну, «Расскажите о нашем деле», — попросил баронет. «Разобрались ли вы сколько-нибудь в этой путанице? Что касается даваться на меня, то мне кажется, что мы ничего не разузнали с тех пор, как приехали. Я думаю, что скоро буду в состоянии выяснить вам положение. Дело это было чрезвычайно трудное и крайне сложное». Остается еще несколько пунктов, на которые требуется пролить свет, но мы этого уже достигаем. Вероятно, Ватсон сообщил вам, что мы слыхали собаку на болоте, и я могу побожиться, что тут дело не в одном пустом суеверии. Я имел дело с собаками в свою бытность в Америке, и когда слышу лай, то узнаю, что это лай собаки — Если вам удастся надеть намордник на этого пса и посадить его на цепь, то я скажу, что вы величайший сыщик сотворения мира. Полагаю, что я надену на него намордник и посажу его на цепь, если вы не откажете мне в своей помощи. Я сделаю все, чтобы вы не приказали мне. Прекрасно. Я вас также попрошу делать это слепо, не всегда допрашивая о причинах. Как вам будет угодно. И если вы будете так поступать, то я полагаю, что все шансы за то, чтобы наша маленькая задача скоро разрешилась. Я не сомневаюсь,